Джида Кришнамурти. Дневник Кришнамурти. Броквуд Парк, Хэмпшир, Англия. четырнадцатое сентября тысяча девятьсот семьдесят третьего. На днях, возвращаясь с хорошей прогулки среди лугов и деревьев, мы прошли через рощу возле большого белого дома. Войдя в рощу, вы сразу же ощутили необычайный покой и тишину. Не было заметно никакого движения. казалось святотатством идти через рощу, ступать ногами по ее земле, разговаривать и даже дышать. Гигантские секвойи стояли абсолютно тихо. Американские индейцы называют их немыми деревьями, и сейчас они действительно были немы. Даже собака не гонялась за кроликами. Вы стояли неподвижно, едва смеливаясь дышать. Вы чувствовали себя непрошенным гостем, потому что болтали и смеялись. И потому что, входя в рощу, не знали, какой вас ждет там сюрприз и какое потрясение предстоит вам испытать, потрясение неожиданного благословения. Сердце билось медленнее, замирая перед этим чудом. Тут был центр всей местности, и теперь всякий раз, когда вы приходили сюда, здесь пребывала та же красота, та же тишина, эта удивительная тишина. Приходите, когда пожелаете, и она будет там, полная, щедрая и не имеющая имени. Никакая форма сознательной медитации не является подлинной медитацией. Она и не может ею быть. Намеренная попытка медитировать не медитация. Это должно случиться. Это не может быть вызвано. Медитация не игра ума, желания или удовольствия. Всякая попытка медитировать сама по себе отрицает медитацию. Только лишь осознавать, что вы думаете и делаете, и ничего больше. Видение, слушание есть действие, не зависящее от награды и наказания. Умение действовать заключено в умении видеть, слушать. Любая форма медитации с неизбежностью ведет к обману, иллюзии и пожелания ослепляет. Это был восхитительный вечер, и земля была залита мягким весенним светом.